Алькаль задумался, потом ещё раз изучающим взглядом окинул комнатушку со стенами из необстроганных досок, направился, отдавая короткие распоряжения полицейским к креслу. Одного полицейского он поставил у двери, ведущей на улицу, другого у двери, через которую они вошли в кабинет, а третьего у окна. Удобно устроившись в кресле и застегнув на все пуговицы плащ, алькаид почувствовал, что его окружает дышащий холодом металл. Он глубоко втянул в себя пахнущий креозотом воздух и, положив голову на подушечку, попытался унять дрожь. Зубной врач подобрал с полу несколько инструментов и поставил их кипятить. Стоя к Алькальду спиной, он смотрел на голубоватое пламя спиртовки с таким же выражением лица, как будто в кабинете он был в полном одиночестве. Вскипятив воду, обернул бумагой ручку кастрюли и понес ее к креслу. Дорогу ему преградил полицейский. Дантист опустил кастрюльку, чтобы пар не мешал видеть Алькальда, и сказал ему, «Прикажите этому убийце, чтобы не мешал». По знаку алькальде полицейский отошёл, пропуская врача к креслу. Потом придвинул к стене стул и широко раздвинув ноги, сел, положив винтовку на колени и не сводя насторожённого взгляда с дантиста. Врач включил лампу. Ослеплённый неожиданным светом, алькальд закрыл глаза и открыл рот. Боль прошла. указательным пальцем одной руки, надавив на взпухшую щёку, другой направляя свет лампы, не обращая абсолютно никакого внимания на беспокойство пациента, дантист отоскал больной зуб. Затем закатал пологкой трочавой и приготовился вырвать зуб. Алькальт схватил его за запястье. Анестезию, приказал он. Разъя alcalde и дантист впервые встретились. Вы убиваете без анестезии, негромко сказал дантист. Alcal чувствовал, врач сжимая щипцы, даже не пытался высвободиться. Принесите ампулы, приказал он. Стоящий в углу полицейский повёл их в сторону с стволом винтовки. Послышался ляск в сводимого затвора. «Представьте себе, их нет», — сказал зубной врач. Алькальд выпустил руку донтиста. «Должны быть», — возразил он, рассматривая с измученным видом разбросанные по полу предметы. Зубной врач сочувственно наблюдал за ним. «Должны быть». Потом прижав голову алькальды к изголовью кресла и впервые выказав признаки раздражения, врач сказал: "Летенант, не будьте трусом. При таком абсцессе никакая анестезия не поможет".